День приятных сюрпризов. В воскресенье утром Аня зашла за Митей, и они побежали в Темирязевский лес пригласить Ворчуна на день рождения. Стояла смутная погода в конце ноября. Уже не осень, но еще и не зима. Снег шел и таял, опять шел и опять таял. Но понемногу зима брала верх над поздней осенью, и вот-вот должны были ударить первые сильные морозы. Митя и Аня, пройдя немного по главной аллее, свернули на боковую тропинку, которая вела к полянке Ворчуна. Как это обычно бывало, бойкие синички успели предупредить Лешего о приближении гостей. Ворчун уже ждал их у своего дуба. Но сегодня на полянке он был не один. С ним стояла незнакомая девочка лет восьми-девяти в длинной шубке с поднятым воротничком, в белой меховой муфточке и в мягких красивых сапожках. Первую минуту ребята почувствовали даже легкую досаду, что о Ворчуне, кроме них, знает еще какая-то девчонка. Но незнакомка весело посмотрела на Митю и Аню и улыбнулась. «Ну, чего не здороваетесь?» Ворчун взял девочку за руку. «Готов поспорить, вы с ней хорошо знакомы». «Мы никогда раньше не виделись», сказала Аня. Она не из нашей школы и даже не из нашего двора. Угадали, подтвердил леший. Она не из вашего двора и не из вашей школы. Она приехала издалека, очень издалека. Из Америки? Поразился Митя. Незнакомка покачала головой. Нет, не из Америки. Хотя в Америке я тоже была. Ага, знаю, из Австралии. — воскликнула Аня. — Бываю я и в Австралии, но сейчас я не оттуда. — Ей нисколько не завидую. Тоже мне Австралия очень нужно подумала Аня, которая за свою жизнь нигде не была, кроме Москвы и Твери, где жила ее тетя. — Может быть, ты приехала из Африки или из Южной Америки? — продолжал угадывать Митя. На хорошеньком краснощеком личике незнакомой девочке отразился испуг. В Африке очень жарко, мне туда нельзя. Ребята перечислили все-все страны, о которых когда-либо слышали по телевизору или учили на уроке географии. Оказалось, что не было ни одной, где бы незнакомка не бывала, хотя в настоящий момент она приехала не оттуда. Сдаетесь? спросила девочка, когда Митя и Аня окончательно зашли в тупик. Странно, что вы меня не узнали. «Я живу на Северном полюсе вместе со своим дедушкой, а в Москву приезжаю только на несколько недель зимой. Догадались, как меня зовут?» «Неужели ты, Снегурочка?» — неуверенно предположил Митя. «Ну вот, и час не прошло», — обрадовался ворчом. «А то мне стыдно за вас стало, уж больно недогадливое». Только теперь Митя и Аня как бы заново увидели светлую шубейку девочки, муфточку и узорчатые сапожки. Снегурочка была такая же, как ее рисуют на открытках, разве что немного младше. «А дедушка Мороз тоже приехал?» «Нет, для дедушки еще рано. Он прилетает на северных оленях перед самым Новым годом, а я приезжаю раньше». «Засыпаю город снегом, наряжаю елки, проверяю, все ли готово к встрече дедушки. А с Ворчаном мы давно знакомы. Я всегда останавливалась его лесу». «Был дело. А как все деревья и кустики радовались, когда мы их снежные шубки укутывали!» Ворчун замолчал. Аня заметила, как он погрустнел, и поспешно сказала... «Ворчон, Снегурочка, приходите ко мне сегодня на День рождения. Мы окажем вам самый теплый прием». «Теплый прием?» — Снегурочка поежилась. «От тепла я таю. Мне нужен самый что ни на есть холодный прием». ворчун с хитрым видом разгладил свою густую бороду. «Хорошо, придем. Я приготовил для тебя нехорошенький подарочек». «Потерпи немножко, и ты его получишь! А сколько, ты говоришь, нам приходить-то?» «В три часа!» — обрадовалась Аня. «Будем очень вас ждать!» «Мы не опоздаем!» — пообещала Снегурочка.